Глава десятая. Живая душа. Она привыкла доверять ему и поверить в то, что он может быть опасен, оказалось немыслимо сложно. А не верить Алиса не могла, слова Вероники просто не шли у нее из головы. «Ночью, когда их не было, в центре Хромова произошел очередной скачок напряжения», — предупредила Вероника. «Но я почти уверена, что воздействовали только на одного». Вот только на кого? И Дамир, и Север вели себя, как и прежде. Они не казались надломленными. Валентин, например, сразу пришел подавленным и притихшим, хотя и он до последнего момента был вменяем. Да он за минуту до того, как покалечить Полину, разговаривал с ним. Алиса хотела верить, что Птицелов выбрал Севера. Эта мысль была чудовищной, и Алиса стыдилась ее, но ничего не могла с собой поделать. Когда речь заходила о таких вещах, Дамир был ей дороже всех. Она знала, что Север подозревает ее, Вероника, может быть, тоже, но в себе она была уверена. Да и Вероника ни разу не пропадала из поля зрения, у нее вроде как алиби. Север — другое дело. Он так кричал накануне, потом ушел на крышу, они там час сидели с Дамиром. Вернувшись, Север не сказал никому ни слова, спать он отправился в опустевшую комнату Белоусов. Дамир был более сдержан, и все же, несмотря на весь свой оптимизм, Алиса не могла не отметить определенные странности. Начать хотя бы с того, что он не помог Северу сразу, не осмотрел его, как полагалось врачу. Это на него не похоже. Да и потом уже в квартире он был более раздражительным и нервным, чем обычно. От посторонних это укрылось бы, однако Алиса слишком хорошо его знала. Она видела всадину у него на виске и тонкую царапину на лбу, видела сбитые кулаки. Но он, видно, тоже с кем-то дрался. Мог ли он быть так спокоен, если на него действительно воздействовали? В этом свете птицелов представлялся не человеком даже, а чуть ли не демоном. Алиса понимала, что это глупо, и днем она так не думала, Но ночью другие правила. Рациональное мышление отступает, суеверие и предубеждение побеждают. Их подпитывают страшные воспоминания предыдущих дней — кровь, заливающая лестницу, Полина, кричащая, опухшая, приставшая быть похожей на себя, и безнадежно длинные гудки в телефоне Дамира. Теперь это осталось позади, и он лежит рядом с ней, родной и любимой а ей страшно до него дотронуться. Алиса никак не могла избавиться от ощущения, что если она поверит, что он не изменился, настоящий Домир исчезнет, и на его месте появится кто-то другой. Она не могла заснуть, потому что боялась закрыть глаза рядом с ним. Она была уверена, что он уже спит, пока он не обернулся к ней. «Когда ты спишь, у тебя дыхание спокойное и ровное», — указал он. А когда ты пытаешься затаиться, его почти не слышно. В чем дело? Происходит то, что я думаю? Не знаю, о чем ты думаешь. Что ты испугана? Я верю тебе, — уклончиво ответила Алиса. Солгать ему напрямую она не могла, это было бы слишком, а признать правду не решалась. Но он и так все понял. Дамир поднялся и быстро оделся. «Ты куда?» — спохватилась Алиса. «Не бойся, не убегаю. Я переночую в библиотеке. Когда я выйду, можешь запереть дверь, если это позволит тебе заснуть». «Дай мир!» «Я не обижаюсь», — улыбнулся он. «И не думаю, что ты меня разлюбила, поэтому типично женские объяснения придержи при себе. Но я понял одну очень важную вещь». «Какую?» Мне нравится твоя идея уйти из проекта сейчас, и мне хочется вернуться к нашей нормальной жизни. Но это не тот случай. Даже если Птицелов оставит нас в покое, а это вполне вероятно, ведь он бизнесмен, а не злодей из комиксов, страх не уйдет. Ты не будешь знать наверняка, сорвусь я или нет, не будешь уверена в безопасности Вероники рядом с Севером». А что, если он решит мстить? Что, если, доверяя, мы попадаем под удар? Нам нужно верить друг другу искренне, не принуждая себя. А это, как я вижу, доступно, лишь когда птицелов будет обезврежен. И я собираюсь сделать это не ради проекта, на который мне по-прежнему плевать, а ради нас с тобой. Да, мир, я правда не хочу, чтобы ты считал... Она и сама не знала толком, что хочет сказать. Дамир почувствовал это, прервал ее. Все в порядке. И нет, это не останется между нами той обидой, которую обычно вспоминают при ссорах. Мы пройдем это и забудем. Я тебе обещаю. Он все-таки ушел, а Алиса не собиралась его останавливать. Он, как всегда, оказался прав. Уснуть она смогла лишь после того, как заперла дверь. Утром стало чуть легче, причем всем. Никто ни на кого не нападал, и этот очевидный факт вдруг превратился в достижение. Даже Адамович выполз из спальни. Правда, лишь для того, чтобы быстренько накидать на тарелку завтрак и утащить его в свою комнату. Вероника и Север все еще не разговаривали. Он делал вид, что вообще не замечает ее. Она не была столь демонстративна, Однако и обратиться к нему первой не пыталась. Сейчас было не лучшее время для выяснения отношений. На часах было десять утра, когда они получили сообщение. Оно было прислано через тот же аккаунт, что они использовали для связи с Кариной Царевой. Вероника не стала его удалять, скорее, на всякий случай, чем в реальной надежде что-то через него получить. А вот как все обернулось. «Тут видеоролик», — предупредила Вероника. «Все смотреть будут?» «А его открывать вообще не опасно?» — поинтересовалась Алиса. «По сравнению с тем, что уже произошло, нет. Я спросила лишь потому, что тут вряд ли будет жизнерадостное зрелище. Такие, как Птицелов, используют любую связь для шантажа и запугивания. Не думаю, что он хочет сдаться нам». Алиса была с ней согласна, и обе оказались правы. Камера была установлена в каком-то непонятном темном помещении. Окон там то ли не было совсем, то ли они были занавешены очень плотными шторами. Центром кадра оказался небольшой участок, освещенный одинокой лампочкой. Там, привязанная к металлическому стулу, сидела Валерия Белаус. Вид у нее был измученный, она опухла от слез, однако никаких травм Алиса не видела, даже незначительных. Валерию не трогали, по крайней мере, до того, как началась съемка. У пленницы был заклеен рот, и с ее стороны доносились лишь приглушенные рыдания. Голос, женский, звучал за кадром. «Думаю, нам пора было познакомиться. Я та самая Ксения, которую вы так давно ищете. Я не люблю такое вот внимание за спиной» поэтому решила пообщаться с вами сама. Она вышла в кадр, заглянула в камеру, всем своим видом показывая, что ничего не боится. Молодая, лет 30, спортивная, с огненно-рыжими волосами. Можно было предположить, что она и есть птицелов, но Алиса в это не верила. Дело даже не в ее возрасте, а в дурноватом взгляде. Она способна быть максимум жестоким исполнителем, вряд ли из нее получится полноценный стратег. Конечно, засветившись вот так я рискую, подмигнула им Ксения, ведь вы вполне можете показать этот ролик полиции. Но знаете что? Не стоит. Если бы я допускала, что вы способны мне хоть как-то навредить, я бы не дала вам такую возможность. Мой босс просил передать, что игра затянулась. Сначала вы со своим проектом были забавны, потом стали раздражать. То, что она знала о проекте, должно было удивить, но не удивило. Раз Птицелов начал подсылать убийц, ему все известно. «Надо отдать вам должное, вы зашли достаточно далеко», — продолжила Ксения. «У босса много врагов, как и у любого успешного человека. То, что вы на фоне всей этой толпы сумели обратить на себя внимание, заслуживает поощрения». Этим поощрением и будет ваша жизнь. Вы все не из этого города, мы проверили. Вы должны сегодня же покинуть Питер. Они проверили. Вот от чего становилось по-настоящему жутко. Получается, Птицелов знает, кто они, где живут, с кем связаны. Сегодня он решит их отпустить, а если завтра передумает... Понятно, что с титанами вроде Тронова, Армейцева или Кастора он тягаться не будет. Но они участники, другое дело. Алиса понимала, что это блеф, и хотела бы просто отмахнуться, да не получалось. Слова Ксении задевали за живое. Дамир словно догадался об этом, а может заметил. Она почувствовала, как он осторожно берет ее за руку, и от этого стала спокойнее. «Уезжайте немедленно. Дамир Корнеев и Алиса Соколова в Москву, Левушка Адамович пусть дует в свою Тюмень, Вероника Аргос в Нью-Йорк, а Георгий Северов пускай и дальше мотается по свету, неприкаянный. Можете ездить куда угодно, но в Питер вам отныне въезд запрещен». «Чувствую себя так, будто под санкции попал», — в полголоса заметил Север кем они вообще себя возомнили. «Понимаю, у вас возникнут сомнения, а ущемленное самолюбие может не позволить вам поступить правильно», — ухмыльнулась Ксения. «Что ж, позвольте придать вам ускорение». Она покрутила перед камерой садовым секатором, тем которым подрезают небольшие ветки и стебли растений. После этого Ксения направилась к Валерии. Та, предчувствуя недоброе, задерглась, слезы снова потекли из ее глаз. Но освободиться она не могла, а жалости Ксения не знала. Она зашла за спину пленницы, бросила выразительный взгляд в сторону камеры, а через секунду щелкнули металлические лезвия, и Валерия взвыла так, что даже кляп лишь чуть-чуть приглушил звук. «Минус один, осталось девять», — сказала Ксения, задумчиво разглядывая окровавленный трофей. Насколько могла рассмотреть Алиса, Валерия лишилась мизинца. «За каждый день вашего промедления госпожа Белоус будет платить каким-нибудь кусочком тела. Их много, десять пальцев на руках, например. Нет, теперь уже девять. Есть еще пальцы на ногах, нос, уши». Я много что могу обрезать этой штучкой. И поверьте, вы узнаете о каждой потере, которую она понесет. Возможно, я даже поделюсь с вами тем, что из-за вас пришлось удалить. Поэтому, если вы не способны принять правильное решение ради собственного благополучия, сделайте это ради нее. Я не могу ручаться, насколько хватит терпения моего работодателя. Если вы проявите упрямство, скоро кто-то из вас может занять ее место. У меня все. Хорошего дня. Съемка прекратилась. Сама Ксения камеру не выключала, значит, с ней в комнате был кто-то еще, но сейчас это было неважно. Подавлены были все, однако первым нарушить тишину решился Север. Мне показалось... Или эта сучка действительно не обещала отпустить Валерию живой, даже если мы уедем? Ланфен казалось, что все очевидно. Однако то, с чем она столкнулась во время беседы с инвесторами, напоминало ей сплошную бетонную стену. Как ты в нее не бейся, не будет даже трещины. Этот человек обладает достаточно большим влиянием, терпеливо, пояснил Александр Армейцев. «Его центр Рейки как таковой, так себе бизнес, но его клиентура впечатляет. К сожалению, многие мои знакомые склонны верить в этот бред с Рейки, хотя, по большей части, не они, а их дочери, жены и любовницы. Короче, если подсекать его сейчас, не имея веских оснований, поднимется шум», — подытожил Игнат Кастор. На этот раз они общались не по телефону, а через интернет, используя видеоконференцию. Ланфен переслала ролик с похищенной участницей всем инвесторам, чтобы они лично убедились, насколько все серьезно. Однако они оставались слишком спокойны, и это раздражало. — Конечно, они ведь все сейчас далеко, отсиживаются в теплых и безопасных офисах, а на Валерию Белаус им по большому счету плевать. «И что, мы оставим все как есть?» — холодно осведомилась Ланфен. «Ни в коем случае», — возразил Тронов. «Дело Валерии будет передано официальному следствию. Ее начнут искать». «Зачем ее искать, если и так ясно, где она?» «На самом деле ничего не ясно. Сам Хромов в кадре не появляется. Нет никаких подтверждений, что Валерия в его клинике...» помещение на это не указывает. В том, что Валерия в центре Рейки, Ланфен как раз сомневалась. Если Хромов держит там машину, это одно, само по себе обладание такой вещью проблем не вызовет. Но похищение человека, отсечение пальцев, это безусловно преступление. Он не станет делать это в своем обожаемом центре, У него, вероятнее всего, хватает недвижимости, в том числе и незарегистрированной. Чтобы понять, где именно находится Валерия и помочь ей, нужно брать Хромова и допрашивать его. А это, видите ли, делать нельзя, потому что он пару домохозяек от мигрени избавил. Валерия — наша ответственность. «Валерия Белаус взрослый человек», — напомнил Кастор. «Она, как и все остальные, подписала соглашение, которое избавляет нас от всякой ответственности за ее судьбу». «Вы еще скажите, что мы обязаны помочь ее мужу». «Было бы неплохо». «Перестаньте, это несерьезно. Не нужно забывать, что проект — это в первую очередь шоу, для кого-то психологический эксперимент. Мы не должны брать на себя функции полиции. Тут уже вмешался Тронов. Подождите, но и полностью отстраниться мы не можем. Я и не говорил, что мы будем отстраняться. Более того, я даже не отрицаю, что помогу вам арестовать Хромова. Но сейчас мы вернемся к тому, с чего начали. Нужны веские доказательства. Будут они, будет мое вмешательство». Этот тип, Игнат Кастор, Ланфен не нравился, причем как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Но он был нужен им, только он был с Хромовым в одной весовой категории. «Какие же доказательства вам нужны?» — спросила она. «И почему того, что участники уже предоставили, недостаточно?» «Потому что они не предоставили ничего серьезного», — пояснил армейцев. «Мнение какого-то там американского профессора — это вообще смешно, как и разговоры о влиянии на разум». «Это как раз возможно», — возразил Тронов. «Я наблюдал подобный эксперимент. После определенного воздействия, особенно длительного, поведение человека может измениться до неузнаваемости». «Хорошо, допустим. Но как понять, что это делают с людьми в кураме?» Скачки электричества — это не улика. Мы слабо представляем, чем там занимается Хромов и в чем суть его методики. Может, он каждый вечер стирает пижамы своих сотрудников, сушит и гладит. Вот вам и скачок электричества. Это же нелепо, — вспылила Ланфен. Речь идет о человеческой жизни. Она осознавала, что действовать сейчас непрофессионально, но их шутчики ее раздражали. Тронов серьезен, армейцев относится к участникам с легким сочувствием, а Костор продолжает развлекаться. «Как тут сохранить хладнокровие? У них накануне под дверью никого не убивали». «Не теряй спокойствие», — попросил Тронов. «Мы обсудим возможность раннего сворачивания проекта». «Ни в коем случае», — взвился Костор, — «все идет отлично». Драмы как раз столько, как я хотел. — А жертвы? Жертвы вас не смущают? — Большие деньги всегда предполагают большой риск. — Посмотрим, как вы запоете, если птицелов вам начнет ее пальцы присылать. — Тенором запою, вероятнее всего, — усмехнулся Игнат. — Давайте отойдем от эмоций и вернемся к фактам. Я могу арестовать Хромова. Не я лично, конечно же, но я могу это устроить, как и полноценный обыск в его центре. Да что там, я лично к нему заявлюсь с наручниками, пусть потом на меня бочки катят. Но я сделаю это только в том случае, если участники смогут гарантировать, что машина действительно там, или определят точное место, где держат Валерию Белоус. Как видите, я готов идти на сотрудничество. Да уж, ваша помощь неоценима. Я все поняла. Я передам это участникам. Чувствовалось, что Тронов хочет успокоить ее, но Ланфен это было не нужно. Он не поможет, вот и все, что имело значение. Поэтому она сама отключила чат. Тяжелее всего было рассказывать об этом участникам. Они-то стали непосредственной мишенью Птицелова. Они держались неплохо, но сложно передать, что они ощущали в этот момент. Ланфен и сама была далека от привычного спокойствия. Личность человека, убитого в подъезде, до сих пор не удалось установить. Не было и предположений относительно того, кто мог это сделать. Она не знала, пытался птицелов убить их, или все это было очень странным методом запугивания. Так что им нужны доказательства, завершила она свой рассказ участникам. Будут доказательства, и все закончится очень быстро. А уговорить их никак не получится, уточнила Вероника. Вряд ли, поскольку основная ставка делается на Кастора, а он не слишком сентиментален. Ни у кого из инвесторов нет таких возможностей, как у него, а деньги в чистом виде нам здесь не помогут. «Значит, нужно узнать, где эта машина», — вздохнула Алиса. Весело, блин. «Если честно, я бы рекомендовала вам покинуть проект, тогда все и закончится», — сказала Ланфин. Ей было плевать, что это попало на камеры. «Не тронув, никто либо еще свернуть проект не решаться». «Если мы уйдем, проект будет завершен» и у Костора исчезнет единственный стимул вообще вмешиваться в это дело», — напомнил Дамир. «Да, но мы передадим результаты вашей работы Григорию Орловцу. Он ведь этого хотел». «А нечего еще передавать», — возразила Вероника. «Лично я не уверена на сто процентов, что Птицелов — это Анатолий Хромов. На девяносто, да, но не на сто». «А кто еще это может быть?» — изумился Север. «Понятия не имею. Но не знаю, как вам, а мне нужна эта уверенность. Я догадываюсь, какими методами будет действовать орловец, если узнает имя предполагаемого убийцы своей дочери. Что если из-за нашей ошибки пострадает невиновный человек? Так что в чем-то я согласна с Костором. Нужны однозначные доказательства». — Это понятно, — вздохнула Алиса. — Знать бы еще, как их получить. — Если нужна будет моя помощь, только скажите, — заявила Ланфен. — Я на вашей стороне и считаю, что вы правы. Я прекрасно понимаю, что я тоже буду в числе мишеней Птицелова, так что на меня можете рассчитывать. Она действительно была готова им помочь. Единственная сложность заключалась в том, что Ланфен понятия не имела, Как это сделать?